Слушай, ведь что ты делаешь, когда тебе попадаются нелогичные дела? То есть Седов отвлекся от салата из креветок и задумчиво посмотрел на меня. Правда, жевать при этом он все равно не перестал. Ну, вот смотри, у меня есть подозреваемый. К нему можно прилепить и время, и мотив. То есть все вроде сходится, но затем он начинает вести себя так, что, слом все становится с ног на голову. «Давай конкретику, а так абстрактно только ты у нас размышлять умеешь». «Ну, давай. Кому было нужно убивать брюнета?» «Хм. Просишь, полегче. Единственное, что могу тебе сказать точно, человек хорошо умеет обращаться с оружием. Первый выстрел был смертельным. Так он для верности еще контрольный в голову сделал. Вот и представь себе, человек должен быть достаточно хладнокровным Или же хорошо подготовиться, настроиться на убийство. М да, самый логичный из всех имеющихся у меня претендентов на эту роль грохнулся бы в обморок от одного вида оружия. Я говорю о банкире. Седов закинул в рот очередную порцию салата и безучастно уставился в окно. Но потому как усиленно работали его челюсти, я понимала, что он думает по существу поставленного вопроса. «Ну, не знаю», — отозвался он. «И вообще, почему ты эти два убийства связываешь? Твоего пенсионера отравить мог какой-нибудь его приятель-филателист из-за пары марок. Они, как ты сама сказала, народ чокнутый. А Брюнета прибил кто-то другой». Вот ж кому смертушке Пол Тарасова наверняка желала. И гадать тут бесконцентных фактов, улик, просто непростительная трата времени. Лучше перестань ломать голову и закажи себе еще салат. Мне было что ответить Витьке на его вопрос. Лучшим доказательством того, что эти убийства связаны между собой, было последующее покушение на меня. Но Седову о том лучше было не говорить. Нервную систему близких людей нечего нагружать без нужды. Достаточно и того, что я вздрагивала, вспоминая темный обрыв. тань что ты делаешь сегодня вечером? Вопрос, который Витя задавал каждый раз, когда нам нужно было расставаться. И, как обычно, я ответила, что не знаю, но, скорее всего, буду работать.